Глава 18. Дальше все развивается быстро. Среди писем, сваленных на столике в прихожей, обнаруживается адресованный ему конверт с пометкой «Официальная». Он уносит конверт в свою комнату и с упавшим сердцем вскрывает. Ему дается, гласит письмо, 21 день на то, чтобы обновить разрешение на работу, в противном случае он лишится права на проживание в Соединенном Королевстве. Разрешение можно возобновить, лично явившись в любой из рабочих дней с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00 в здании Министерства иностранных дел на Холлоуэй-Роуд. При себе иметь паспорт и копию формы И-48, заполненные его работодателем. «Стало быть, IBM продала его», — сообщило Министерству, что больше он у них не работает. И что теперь? Денег его на билет до Южной Африки хватит, но ведь немыслимо же заявиться в Кейптаун неудачником с поджатым точно у собаки хвостом. Да и что он там будет делать? Снова пойдет в университет? Сколько это может продолжаться? Для нового поступления он уже староват, ему придется соревноваться со студентами, имеющими лучшее, чем у него, отметки. И потом... Если он возвратится в Южную Африку, снова сбежать оттуда ему уже не удастся, это точно. Он станет таким же, как те, кто собирается вечерами на Клифтонском пляже, чтобы попить вина и поделиться друг с другом рассказами о прежних, проведенных на Ивисе днях. Если он хочет остаться в Англии, у него два пути — стиснуть зубы и еще раз попробовать податься в школьные учителя или же вернуться к программированию. Существует и третий вариант, гипотетический. Съехать с нынешней его квартиры и раствориться в массах. Отправиться в Кент на уборку хмеля, для этого документы не требуется, пойти работать на стройку, а спать можно в молодежных приютах, в сараях. Впрочем, он понимает, что не решится на это. Для жизни вне закона он слишком несведущ, слишком правилен, слишком боится быть пойманным. Газетные страницы требуются, полны приглашений для программистов. Похоже на то, что в Англии таковых не хватает. Большая часть вакансий относится к отделам заработной платы. Их он игнорирует, откликаясь лишь на объявления собственных компьютерных компаний, конкурентов IBM, больших и малых. Через несколько дней проходит собеседование в компании International Computers и, не колеблясь, принимает ее предложение Он ликует. У него опять есть работа, он в безопасности, его не выдворит из страны. Плохо одно. Главный офис International Computers находится в Лондоне, однако работать ему придется в провинции в Беркшире. Чтобы попасть туда, нужно добраться до вокзала Ватерлоу, час ехать поездом, а там еще и автобусом. Значит, жить в Лондоне он не сможет. Повторяется история... С Рот-Амстедом. «Интернешнл-компьютерс» готова внести за своего нового сотрудника первоначальный взнос, необходимый для покупки вполне приличного дома. Иными словами, подписав одну-единственную бумагу, он сможет стать домовладельцем, домовладельцем он, но одновременно и свяжет себя обязательством погасить долг за дом, долг, который прикует его к новому месту работы на ближайшие 10-15 лет. За 15 лет он обратится в старика. Одно поспешное решение, и он перечеркнет всю свою жизнь, перечеркнет все шансы стать художником. Владея собственным маленьким домом, стоящим в ряду других таких же краснокирпичных, он без следа растворится в британском среднем классе. Для окончательной полноты картины потребуется лишь «Женушка», «Да автомобиль». Он находит отговорку, позволяющую суду на покупку дома не брать. Вместо этого он снимает квартиру на верхнем этаже окраинного дома. Владелец дома, бывший армейский офицер, а ныне биржевой брокер, предпочитает, чтобы его называли майор Аркрайт. Он объясняет майору Аркрайту, что такое компьютеры, программирование, какую серьезную карьеру они позволяют сделать – Эта индустрия обречена на подъем. Майор Аркрайт, развеселившись, награждает его прозвищем «Изобретатель». Изобретателей у нас наверху еще не водилось. Каковое он безропотно принимает. Работа в International Computers нисколько не похожа на работу в IBM. Начать с того, что о черном костюме можно забыть. У него собственный кабинет, комнатка в сборном бараке из волнистого листового железа, Барак этот стоит в глубине парка при доме, в котором International Computers оборудовала свою компьютерную лабораторию. Поместье, так его здесь называют, это просторное старое здание, возвышающееся в конце, устланное опавшими листьями подъездной дороги, в двух милях от Бракнелла. Предположительно, у поместья имеется некая история, но какая, никто не знает». Несмотря на название «компьютерная лаборатория», настоящих компьютеров здесь нет. Чтобы тестировать программы, для написания которых его подрядили, придется ездить в Кембриджский университет, владеющий одним из трех компьютеров «Атлас». Их только три и существует, причем каждый немного отличается от других. Компьютер «Атлас», читает он в резюме, выданном ему в первое рабочее утро, «это ответ Британии IBM». Как только инженеры и программисты International Computers добьются бесперебойной работы этих прототипов, «Атлас» станет самым большим компьютером в мире. Во всяком случае, самым большим из тех, что продаются на открытом рынке. У американских военных имеются собственные компьютеры, сведения о мощности которых не разглашаются. У русских, предположительно, тоже. «Атлас» нанесет от имени британской компьютерной индустрии «Удар», от которого IBM придется оправляться многие годы. Таковы ставки. Такова причина, по которой International Computers набрала команду блестящих молодых программистов, одним из которых стал ныне и он, затерявшийся в своем провинциальном прибежище. Особенность «Атласа», отличающая его от всех компьютеров мира, в том, что он обладает подобием «самосознания», Через правильные промежутки времени, каждые 10 секунд или каждую секунду, Атлас опрашивает сам себя, задаваясь вопросом о том, какие задачи он выполняет и выполняет ли их с оптимальной производительностью. Если производительность недостаточна, Атлас перетасовывает задачи и начинает выполнять их в ином, более совершенном порядке, экономя таким образом время, а время — это деньги. Его задача — написать процедуру, которую машина будет выполнять под конец считывания каждого фрагмента магнитной ленты. Следует ли ей считывать следующий, должна себя спросить машина, или, напротив, лучше прерваться и считать перфокарты либо кусок перфоленты? Следует ли записать накопившиеся выходные данные на другую магнитную ленту, или лучше произвести вычисление? Ответы на все эти вопросы должны определяться в соответствии с решающим принципом производительности. Времени на то, чтобы свести вопросы и ответы к понятным машине кодам и проверить оптимальность их формулировки, он вправе потратить столько, сколько потребуется, желательно, впрочем, уложиться в 6 месяцев. International Computers приходится бежать на перегонки со временем. Каждый из его коллег-программистов решает подобного же рода задачу и связан с схожим графиком работы. Тем временем в Манчестерском университете будут денно ночь натрудиться, совершенствуя электронику аппаратного обеспечения, инженеры. Если все пойдет по плану, промышленное производство «Атласа» начнется в 1965 году. На перегонки со временем. На перегонки с американцами. Вот это ему понятно. Этому он может отдаться с куда большим рвением, чем главной цели IBM – делать все больше и больше денег. Да и само программирование интересно. Оно требует хитроумия, требует для получения должного результата виртуозного владения двухуровневым внутренним языком атласа. Утром он приходит на работу, с удовольствием предвкушая ожидающее решение задачи, чтобы сохранять остроту восприятия, глотает чашку за чашкой кофе, сердце колотится, мысли бурлят, Он утрачивает представление о времени, на ланч его приходится звать особо. Вечерами он берет бумаги домой, в дом майора Аркрайта и работает допоздна. «Так вот к чему я сам того не ведая приготовлялся», — думает он, — «вот куда вела меня математика». Осень переходит в зиму, он этого почти не замечает. Стихов он больше не читает. Вместо них он читает «Руководство по шахматам», просматривает партии гроссмейстеров, решает публикуемые «Обсервер» шахматные задачи. Спит плохо. По временам ему снится программирование. За этим своим внутренним развитием он наблюдает с отрешенным интересом. Не предстоит ли ему превратиться в одного из тех ученых, чей мозг решает проблемы, пока сам ученый спит? Отмечает он и еще кое-что. Томление оставило его. Поиски загадочной прекрасной незнакомки, которая высвободит затаившуюся в нем страсть, его больше не занимают. Отчасти, разумеется, потому что бракнул ничего сравнимого с парадом лондонских девушек предложить не способен. И все-таки он не может не видеть связи между уходом томления и уходом поэзии. Означает ли это, что он взрослеет? Не к тому ли и сводится взросление – ты перерастаешь томление, страсть, все порывы твоей души. Люди, с которыми он работает, сплошь мужчины, без исключения. Интереснее, чем в обеем Живее, а может быть и умнее. Умнее на понятный ему манер. Вот как в школе один ученик бывает умнее другого. Они сходятся за ланчем в столовой поместье. Готовят здесь без особых затей. Рыба с жареной картошкой, сосиски с пюре, запеченные в тесте бифштекс, Мясное жаркое с картофелем и капустой, пирог с ревенем и мороженое. Еда ему нравится, он берет, когда удается, добавку, стараясь наесться на весь день. Вечерами дома, если квартира у Аркрайтов и впрямь стала ему домом, он не утруждает себя с просто съедает за шахматной доской несколько ломтей хлеба с сыром. Один из его коллег — индиец по имени Ганапати. На работу гонопатий часто опаздывает. Случается, не приходит и вовсе, да и приходя, особого усердия не проявляет. Сидит у себя в кабинетике, положив ноги на стол, и, судя по виду, его, дремлет. Неявки своей гонопатии объясняет в самых общих словах плохо себя чувствовал. Тем не менее, никто его не корит. Гонопатия, как выясняется, приобретение для International Computers особенно ценное. Этот индиец учился в Америке, получил там степень по вычислительной математике. Он и Гонопати — единственные в группе программистов иностранцы. Когда позволяет погода, они прогуливаются после ланча по парку. К International Computers, да и ко всему проекту Атлас, гонопатия относится пренебрежительно. «Возвращение в Англию было ошибкой», — говорит он. «Англичане не умеют мыслить масштабно. Надо было остаться в Америке». А что представляет собой жизнь в Южной Африке? Найдутся там перспективы для него? Он отговаривает гонопатию от попыток перебраться туда. «Южная Африка — страна очень отсталая», — говорит он индийцу. «Там и компьютеров-то нет». О том, что чужаки, если только они не белые, в ней отнюдь не приветствуются, он не упоминает. Пора наступает тоскливая, что ни день льет дождь, буйствует ветер. Гонопатий на работе не появляется. Поскольку никто не интересуется, почему, он решает выяснить это самостоятельно. Гонопатий, подобно ему, от приобретения дома уклонился. Он живет в квартире на четвертом этаже муниципального дома. Долгое время на стук никто не отвечает. Потом гонопатий открывает дверь. Он в пижаме и сандалиях, из квартиры тянет парным теплом и какой-то гнильцой. «Ходите», — говорит тот, — «не стойте на холоде». Мебель в гостиной отсутствует, если не считать телевизора, кресла перед ним и двух раскаленных электрических обогревателей. Прямо за дверью свалены груды мешки с мусором. От них-то гнилю и несет. Когда дверь закрывается, вонь становится совсем тошнотворной. «Почему вы их не выбросите?» — спрашивает он. Гонопати мямлет что-то невнятное — Причину своего отсутствия на работе он тоже не объясняет. Похоже, у него попросту отсутствует какое ни на есть желание разговаривать. Может быть, гадает он, у гонопати прячется в спальне девушка? Местная, какая-нибудь развязанная машинисточка или продавщица из этого микрорайона. Он видел таких в автобусе, когда ехал сюда. А то, глядишь, и индианка. Возможно, этим и объясняются все неявки гонопати на работу. С ним живет красавица-индианка, и ему куда интереснее предаваться с ней любви, практикуя тантру, часами сдерживая оргазм, чем писать машинные коды для атласа. Он делает шаг к двери, намереваясь уйти, однако гонопатия качает головой. «Может быть, и воды?» — предлагает он. Вода у гонопатии из-под крана. Чай и кофе закончились. Закончилась и еда. Еду он, собственно, и не покупает, только бананы, поскольку, как выясняется, ничего не готовит. Не любит он стряпать, да и не умеет. Мусорные мешки и содержат, по большей части, банановые шкурки. На этом он и живет. На бананах, шоколаде и, если удается им обзавестись, чая. Не то чтобы такое существование было ему по душе. В Индии он вел жизнь домашнюю, о нем заботились мать и сестры, а в Америке, в Колумбусе... Гонопатий жил в том, что он называет «дуртуаром». Еда там сама появлялась на столе через правильные промежутки времени. Если же в этих промежутках на тебя накатывал голод, ты выходил наружу и покупал гамбургер. На улице, совсем рядом с дуртуаром, стояло заведение, торговавшее гамбургерами 24 часа в сутки. В Америке все и всегда открыто, и то, что в Англии. Не стоило ему возвращаться в Англию, в страну без будущего, Здесь даже отопление и то не работает. Он спрашивает, Гнопати, не заболел ли тот. Гонопатия от его участливости отмахивается. Халат это, чтобы не мерзнуть, только и всего. Однако его это не убеждает. Теперь, узнав про бананы, он смотрит на Гнопати новыми глазами. Гнопати тощ, как воробей. ни унция лишней плоти. Лицо исхудалое. Если он и не болен, то по меньшей мере изголодался. Вот смотри, в бракнули в самом сердце центральных графств, голодает человек, и голодает лишь потому, что не способен питаться самостоятельно. Он приглашает Гонопатия к себе на ланч, на завтра, дает ему точные указания насчет того, как добраться до дома майора Аркрайта. Потом уходит, отыскивает магазин открытый субботними вечерами, покупает то, что магазин этот способен предложить, хлеб в пластиковой упаковке, ветчину, замороженный зеленый горошек. На завтра, в полдень он накрывает стол. Ждет. Гонопати не приходит. Поскольку телефона у Гонопати нет, предпринять ему нечего, разве что отнести еду Гонопати на дом. Нелепость, но, возможно, этого Гонопати и хочет, чтобы кто-то снабжал его едой. Гонопати подобен ему. Избалованный умненький мальчик. Подобно ему, Гонопатий бежал от матери, от удушающей свободы, которую та олицетворяет. Однако в случае на бегство вся его энергия, похоже, и ушла. И теперь он ждет, когда его спасут. Ему необходима мать или кто-то вроде нее, кто придет ему на выручку. Иначе он просто исчахнет и умрет в своей забитой отбросами квартире. Надо бы уведомить об этом International Computers гонопатии поручена ключевая задача — разработка логики под программ, определяющих весь распорядок работы компьютера. Если гонопати завалит ее, забуксует весь проект Атлас. Но как объяснить International Computers, в чем состоит недуг гонопати? Как может понять кто бы то ни было в Англии, что заставляет людей стекаться сюда, с дальних краев земли, и умирать на этом дождливом скверном острове, который им ненавистен, с которым ничто их не связывает. На следующий день Гонопатти, как ни в чем не бывало, сидит за своим рабочим столом, но почему не явился на назначенную встречу, ни единым словом не объясняет. В столовой во время ланча пребывает в хорошем, даже приподнятом настроении. Говорит, что решил поучаствовать в розыгрыше автомобилей Морис Мини». Купил сотню лотерейных билетов, а что еще делать — с немалым жалованием, получаемым им в International Computers. Если он выиграет, они смогут вместе ездить в Кембридж, чтобы тестировать там свои программы. Все лучше, чем мыкаться по поездам. Может быть, даже в Лондон сгонять на целый день. Нет ли во всей этой истории чего-то такого, что он не смог понять, чего-то типично индийского? Не принадлежит ли гонопатик Касти, запрещающий есть задним столом с уроженцами Запада? Но если так, что же он тогда делает в столовой поместье перед тарелкой трески с жареной картошкой? Может быть, приглашению на ланч следовало придать вид более официальный и подтвердить его письменно? Впрочем, не придя к нему, не избавил ли его милосердный гонопатии от неловкости, от необходимости принимать гостя на деле-то нежеланного, приглашенного лишь под влиянием минутного порыва? И, приглашая гонопатии. Не создал ли он сам каким-то образом впечатление, что приглашение это не настоящее, не искреннее, всего лишь жест, и подлинная вежливость со стороны Гнопати требовала, чтобы он выказал признательность за этот жест, не доставляя пригласившему его человеку хлопот, сопряженных с совместной трапезой. Имела ли умозрительная трапеза, ветчина отварной зеленый горошек со сливочным маслом, который им предстояло разделить, такую же ценность для их. Его и отношения, как ветчина и вареный горошек, предложенные и съеденные на самом деле. И каковы они теперь, их отношения? Остались ли прежними, улучшились или ухудшились? О сатьяджите Рэи Ганапатин ослышан, но не уверен, что видел хотя бы один его фильм. По его словам, такие фильмы способны заинтересовать лишь микроскопическую часть индийских зрителей. В общем и целом, говорит он, — Индийцы предпочитают фильмы американские. Индийские все еще очень примитивны. Ганапати — первый индиец, с которым он знаком неповерхностно, если, конечно, все это — игру в шахматы, разговоры, в которых Англия сравнивается не в пользу ее с Америкой, плюс один нанесенный без приглашения визит, можно назвать знакомством. Разговоры их — Вне всяких сомнений, были бы куда занимательнее, если бы гонопатия принадлежал к интеллектуалам, а не просто к умникам. Его не перестают изумлять то обстоятельство, что, безусловно, умные люди, которых он узнал в компьютерной индустрии, напрочь лишены интересов, выходящих за рамки автомобилей и цен на дома. Раньше он относил это насчет печально известного филистерства английского среднего класса. Но ведь и гонопати ничем не лучше. Престикает ли их безразличие к миру и слишком часто в общении с машинами, которые кажутся думающими? Как сложится его жизнь, если он в один прекрасный день уйдет из компьютерной индустрии и присоединится к сообществу культурных людей? Растрачивая в течение столь долгого времени лучшие свои силы на игры с машинами, сумеет ли он сохранять достойный вид, беседуя с такими людьми? Даст ли ему хоть что-то, многолетнее общение с компьютерами? Может быть, научит по меньшей мере логически мыслить? И логика станет в конечном счете его второй натурой? Хотелось бы верить в это, да что-то не получается. В конце-то концов, никакого почтения к той разновидности мышления, которую удается встроить в монтажные схемы компьютера, он не питает. Чем дольше занимается он вычислительной математикой, тем более схожей с шахматами она ему представляется, тесным мирком, живущим по выдуманным законам, мирком, который затягивает в себя обладающих определенного толка восприимчивостью юношей и обращает их в полубезумцев, каким уже стал и он, неизменно и неправомерно считающих, будто это они играют в шахматы, между тем, как шахматы играют ими. Это мир, который он может покинуть, если уже не слишком поздно а может и примириться с ним, подобно молодым людям, которые его окружают, довольствоваться браком, домом, автомобилем, удовольствоваться тем, что способна предложить реальная жизнь и тратить все свои силы на работу. Он с сокрушением видит, насколько гладко срабатывает принцип реального, видит, как прыщавый юноша, понукаемые одиночеством, довольствуется девушкой с тусклыми волосами и толстыми ногами, Как всякий, каким бы непривлекательным он ни был, в конечном счете отыскивает для себя спутницу жизни. Не проще ли простого и его проблема? Не в том ли она состоит, что он все это время переоценивал свою рыночную ценность, дурачил себя верой в то, что его удел — это скульпторши и актрисы, между тем, как настоящий удел его — воспитательница ближайшего детского сада или только-только назначенная заведующая обувным магазином. Женитьба! Кто бы мог подумать, что когда-нибудь он ощутит притягательность брака, пусть даже еле приметную. Поддаваться-то ей он не собирается пока что. Но это одна из возможностей, которую он вертит так и это в уме, поглощая у газовой плиты майора Аркрайта хлеб и сардельки, слушая радио под скороговорку бьющего в окна дождя.